Однажды утром, когда Бернард вышел умываться под водостоком дождевой водой, к нему прибежала взволнованная Сизинанда. «Я не могу достучаться до Эммы», — торопливо сообщила она мужу. «Вчера я допоздна сидела у нее, так как она боялась остаться одна. А сегодня она никому не открывает, не знаю, что и подумать». Бернард, как был полураздет, бросился к опочевальне Эммы и стал колотить в дверь, пока не разбил в кровь кулак. Тогда он велел подать секиру и принялся рубить дубовые доски двери, Однако Сизинанда нашла гораздо более простой и быстрый способ открыть дверь. Велев позвать одного из слуг, чистивших дымоходы, она приказала ему спуститься по каминной трубе в опочивальню Эммы и открыть дверь изнутри. Когда тот, наконец, справился с задачей и отворил тяжелую створку, лицо его было перепуганным. Мальчишка указал на ложе, поперек которого неподвижно лежала Эмма. Бернард кинулся к ней и охнул. Голова девушки была запрокинута, глаза закатились... Все тело сотрясала крупная дрожь, она хрипела открытым ртом, задыхаясь. Маленький рубиновый крест казался кровавой каплей на покрытой бисерным потом кожи. Святый Боже! воскликнула одна из служанок, неистого крестясь, наша госпожа, держи бесом! Бернар словно очнулся. Вытолкав слуг, он закрыл за ними дверь. Он тряс эмму, бил ее по щекам, окликая, смачивал лоб водой. Сизинанда поднесла к ее носу какую-то остро пахнущую эссенцию. От ее запаха тело девушки изогнулась, как в судороге, но затем она закашлялась, задышала и открыла глаза. «Пречистая дева, это вы! Слава Создателю!» Привычным жестом она поднесла к губам рубиновый крест и бессильно упала на грудь Бернара, закрыв глаза. Сезинанда только обиженно поджала губы, когда муж велел ей выйти, проверить, не подслушивает ли кто их. Она выполнила просьбу только наполовину — Разогнала столпившихся на пороге слуг, но осталась в комнате, подперев широкой спиной дверь. Норман помог эми сесть поудобнее. — Что у тебя за недуг, Эмма? — Та отвечала слабо и бессвязно. — Ты тряслась, как припадочная, — подала голос Сизинанда. — Люди решат, что в тебя вселился бес. Думаю, нам стоит посвятить во все преподобного отца Франкона. — О, нет! — Эмма вздрогнула. Именно этого она и боялась. Зная, как поступают содержимыми бесом, Им вгоняют под ногти иглы, ищут на теле сатанинские отметины и прижигают их каленым железом. — О, нет, Сизинанда! — молила Эмма. — Я умоляю тебя, не говори ничего, епископу! Я вовсе небесноватая! Пожалуй, не будь она столь слаба, она бы закричала. В ее глазах стоял ужас. Она беспрерывно твердила, я не ведьма, небесноватая. Я...» она сделала глубокий вдох. — Я тяжело больна и, наверное, умираю. Она произнесла это тихо и обреченно. Бернар, глядя на нее, кивнул, я тоже так думаю. Сезинанда охнула и перекрестилась: Когда ты начала беспричинно хворать, заговорил наконец Бернар, я заподозрил, что тебя кто-то попытался опоить или отравить. Я велел пробовать все, что ты ешь, но потом решил, что дело не в этом, что-то здесь нечисто. Поэтому я велел в тайне от тебя осмотреть твою опочевальню. Ничего подозрительного, однако, не обнаружилось. Может быть, порча, думал я, Но здесь все окроплено святой водой. На крыше громовой знак, над притолокой ветка амела, на окнах кресты. Если в доме все в порядке, то единственное, о чем стоило бы задуматься, это то, что ты захворала вскоре после прихода белой ведьмы. Снефрит!» — слабо вскрикнула Эмма. «Но ведь она больше не появлялась». Ведьмы достаточно одного раза, чтобы оставить свой след», — мрачно проговорил Бернард, теребя коситься бороды — Я с самого начала заподозрил, что приезжала она неспроста. Кто, как не она, убила твою буланую на охоте? Эта женщина задалась целью погубить тебя. А так как именно мне Ролло поручил заботу о тебе... Эмма невольно перекрестилась. Скорее всего, Бернард прав. Мне страшно, — прошептала она. Он кивнул. Не тебе одной. Даже самые отчаянные из людей Ролло опасаются ее. Но не сам Ролло. Поэтому я и хотел бы, чтобы он пришел сюда и увидел, что с тобой происходит. Он один имеет власть над цнефрит и мог бы уберечь тебя от злых чар. — О, нет, нет, не надо, Ролло, я не хочу! — как ни была слаба Эмма. Ее все же пугала мысль, что Конунг увидит ее такой изможденной подурневшей. Что станется тогда с восхищенным блеском в его глазах? Бернарду Болли, однако, было не до этого. Он сказал, дело в том, что Ролло уже давно известили, что ты тяжело больна. Но он не поверил ни единому слову. Он счел, что ты хитришь и притворяешься, чтобы он не отправил тебя в бой. Эмма опустила ресницы и вздохнула. В ее сердце не было сейчас даже отголосков былых волнений, только грусть, словно остывшая зола.